Вчерашняя семиотика С утра Мунин собирался закрепить успех. Вчера историк выступал последним и обрушил на слушателей лавину сведений. Его спровоцировал Одинцов, которому не давал покоя российский триколор в цветах единорога. С чего-то все равно надо было начинать экскурс в историю, и Салтаханов поддержал Одинцова. Изображения единорога и льва не раз повторялись в папке «Урби-эт-Орби» ева с арцишевым тоже проявили любопытство к геральдическим животным а мунин упомянул что варакса расспрашивал про семиотику с чего бы ему евреями интересоваться вполголоса обронил одинцов надо было раскрепостить мунина и нехитрый трюк удался историк почувствовал себя на коне он разъяснил одинцову что семиотика это наука о символах а не о семитах и что семиты Это потомки Сима, одного из трех сыновей пророка Ноя, и что арабы с ассирийцами — такие же семиты, как евреи. Что же касается символов, Иван Грозный первым из русских князей озаботился постоянным изображением государственной печати, сообщил Мунин, поглаживая красную обложку папки. Он стал царем и сделал византийского двуглавого орла гербом страны. Орел подчеркивал преемственность власти поскольку Зоя-Палеолог, бабушка Ивана, была последней принцессой из рода императоров Византии. Говоря нынешним языком, царь Иван отправил месседж правителям Европы. Смысл такой. Когда-то Рим был центром вселенной. Тысячу лет назад этот центр переместился в Константинополь, второй Рим, а теперь Москва стала третьим Римом. Древний родовой герб Рюриковичей царь тоже не забыл историк быстро нашел в своей папке нужную картинку и продемонстрировал остальным видите всадник с копьем или по старому ездец знакомо да иван повелел изображать его на груди орла с тех пор двуглавый орел палеологов с ездецом рюриквичей заняли лицевую сторону государственной печати а на обороте Мунин снова полистал папку и стал читать с торжественными нотками в голосе, напирая на «о». «Того же году, в февраля, в третий день, царь и великий князь печать старую меньшую, что была при отце его великом князе Василии Иоанновиче, переменил и учинил печать новую складную, «Орел двоеглавый» а среди его человек на коне, а на другой стороне орел же двоеглавый, а среди его инорог». Печатью с этим знаком скрепили важный договор с датским королевством, откуда по легенде происходил Рюрик, продолжал он. «И с тех пор единорог долгое время был личным знаком московских царей. А что мы вообще знаем про единорога?» Историк рассказал, что у древних китайцев единорог носил имя ци считался главным зверем и выражал суть всех пяти стихий. Древние персы верили, что лишь рог единорога способен победить бога зла и лжи Аримана. Существовали предания про знаменитого коня Александра Македонского по кличке Буцефал, который на самом деле был единорогом и чувствовал страх людей, которые к нему приближались а средневековые путешественники рассказывали про единорога, живущего на горе Синай. «Если я правильно понял, нам всем надо как-то привязывать свою информацию к Ближнему Востоку и Кофеопии», — пояснил Мунин. «Так вот, у тамошних древних жителей лев символизировал хаос и земные силы, а единорог считался знаком Абсолюта, небесным зверем». «Мало того», — продолжал историк, — Иудеи считали льва знаком юга, а единорога знаком севера. В Ветхом Завете есть рассказ про будущего царя Давида, как он пас овец и стал свидетелем битвы льва и единорога. Это пророчество. Юный пастух увидел судьбу своего народа на многие века вперед. Землю обетованную заселили 12 колен, 12 племен, которые Моисей вывел из Египта. Однажды евреи нарушили завет с Всевышним и разделили свою страну. Десять колен создали на юге Иудею под знаком Льва, а оставшиеся два северных колена образовали Израильское царство. Их символом стал единорог. Считается, что Всевышний наказал евреев за сепаратизм, и десять южных колен были угнаны в Вавилонский плен, а после рассеялись по миру. Когда появилось христианство, священные книги древних евреев были названы Ветхим Заветом, а единорог благополучно перекочевал в Новый Завет. «Таким образом, родовой знак Эфраима, главы Северного Израильского царства, превратился в признанный христианский символ», — заключил Мунин. «Я без подробностей рассказываю в самых общих чертах, просто чтобы вы были в курсе», — Одинцов крякнул. Ева рассмеялась. Арцишев покачал головой, а Салтаханов спросил. «Это все?» «Я думал, вам интересно», — обиделся историк. «Мы же договорились, каждый рассказывает то, что ему кажется важным. Про математику мне сказать нечего, зато, между прочим, титул эфиопских императоров — лев иудеи. Не знали? Они почти три тысячи лет считают себя потомками царя Соломона». Столицей Соломона и Давида был Иерусалим. Одно из неофициальных названий города — Ариэль. Это значит «божественный лев». Давид спроектировал Иерусалимский храм, а Соломон его построил и поставил там ковчег завета. Храм тоже часто сравнивали с лежащим львом. Одинцову опять пришла на ум заметка, читанная в день числа Пи, где упоминался храм Соломона и точные расчеты при его постройке. Вот ведь наваждение. «В Иерусалиме полно львов», — сказал Одинцов. «В смысле, скульптур всяких. В синагогах старых тоже львов и единорогов на стенах рисовали. И на надгробиях еврейских. Чего вы так смотрите? Это был просто туризм. Все тихо, мирно, никакой стрельбы, экскурсии. Мы несколько раз летали туда с вараксой. Что, нельзя?» Тут Одинцов подумал, что Варакса неспроста возил его в Израиль. А Ева отвлекла внимание на себя, припомнив английскую детскую песенку про битву льва с единорогом. «Песенка на самом деле про войну Англии и Шотландии», авторитетно заявил Мунин. «Лев — английский символ, а единорог — шотландский». «Эту песенку у нас для Алисы в стране чудес переводили».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 «Через льва с единорогом интересный мостик, получается, до Иерусалима, то есть до Ковчега Завета». «Само собой», — согласился профессор. «Мы говорим «Иерусалим», подразумеваем «Ковчег», и наоборот. Коллега Мунин не даст соврать. Царь Давид строил Иерусалим именно для того, чтобы разместить в нем храм, а в храме поставить ковчег, так что все сходится». лев и единорог Поднос бурчала Ева составляет два столбика в блокноте «Юг» и «Север», «Хаос» и «Абсолют». «Ковчег и храм», — подсказал ей Арцишев. «Но с Россией связь очень слабенькая». «Ничего не слабенькая». Мунин снова стал перелистывать папку в поисках нужных картинок. «Серебряными единорогами было расшито парадное седло Ивана Грозного». Его костяной трон весь покрыт уникальной резьбой, и там кругом единороги со львами. Трон можно в Москве посмотреть, в музее. Самый первый покровский храм на Руси тоже в барельефах. Церковь покрова на Нерли, знаете? Вот она. Здесь и лев с единорогом высечены, и царь Давид, еврейский царь на самой старой в России православной церкви, обращаю ваше внимание». Иван Грозный вообще себя чуть ли не открытым текстом сравнивал с Давидом. А еще был у него самый близкий сподвижник, Андрей Курбский. Единственный, кто во всем поддерживал Ивана, но потом предал и сбежал к врагам. После этого у них завязалась переписка очень любопытная. И там Курбский называет Россию Израилем. «Ну, это уже слишком», — возмутился Одинцов. «Почему евреи всегда на себя одеяло тянут?» «Евреи здесь вообще ни при чем. в голосе Мунина опять зазвучала обида. «Курбский писал Ивану Грозному, намекая на то, что он знает какую-то тайну, а тайна как-то связана с Ближним Востоком. Курбский, кстати, тоже Рюрикович, как Иван. При тут евреи? Был бы текст под рукой, я бы вам дословно зачитал, а сейчас просто вспоминают то, что может пригодиться». Мы вот о постоянно говорим, но они в России ничего толком сделать не успели, зато мальтийские рыцари очень даже». «Вы Павла имеете в виду?» — спросил Салтаханов. «То, что он был великим магистром ордена». «Не только», — Мунин захлопнул папку. «Отношения с мальтийским орденом наладил еще Петр I. Боярина Шереметьева специально на Мальту отправил для посвящения в рыцари А Павел уже унаследовал интерес к мальтийцам благодаря Елизавете, которая была дочерью Петра и его бабушкой. «Мальтийцы тоже какую-то тайну знали, которая от тамплиеров досталась», — встрял Одинцов. «Ты мне рассказывал, что этот, как его, черт, меня не помню, он еще из подвала в Париже вместо золота сундук увез». «Граф Гишар де Бажо». — снисходительно подсказал Мунин. — Да, последний великий магистр тамплиеров сообщил ему какую-то тайну. И знаете что? Хоть вам и не нравятся евреи, я еще одну историю расскажу. Во время царствования Павла в тюрьме Петропавловской крепости сидел главный раввин хасидов. Хасиды — это такое еврейское религиозное течение, оно тогда только зарождалось. Раввина оклеветали и должны были казнить. Но Павел почему-то пожелал с ним встретиться. Приехал в крепость, и они долго разговаривали с глазу на глаз, без свидетелей. Такого вообще не бывало никогда, чтобы православный император на равных общался с каким-то евреем из далекого местечка. «На еврейте говорили», — язвительно поинтересовался Одинцов. Мунин сморщил нос, и его очки забавно подскочили. «На немецком!» Язык европейских евреев идиш, он очень похож на немецкий. А дальше случилось настоящее чудо. Павел отменил смертный приговор и велел освободить Раввина. Хасиды получили возможность развиваться и создали самую мощную еврейскую общину в мире. Слыхали, наверное. А император после этого разговора, по свидетельству современников, стал другим человеком. Ладно. Это долго рассказывать». Одинцов хотел было еще пошутить насчет обрезания, но передумал. Ева успевала крутить головой, вслушиваясь в русскую речь и делать заметки в блокноте. Профессор прокашлялся и резюмировал. «Что ж, получается, у России все-таки есть кое-какие связи с Израилем и с рыцарями, которые искали ковчег завета. Если ковчег попал сюда...» значит, уже не на ровное место. Это хорошо. Это интересно. Ева говорит, что действия трех царей были целенаправленными. Вы, молодой человек, — он кивнул Мунину, — считаете, что они выполняли какую-то инструкцию и работали по единой программе? Тогда нам надо попытаться объединить связи, которые сейчас обнаруживаются, и поискать саму инструкцию. Восстановить программу. Конечно, если она была. «Наверное, это уже завтра», — сказал Салтаханов, глянув на часы. «Предлагаю на сегодня обсуждение закончить. Мы сделали копии папки «Урби и Торби» для каждого из вас. Можете почитать «На сон грядущий».